Мститель. В гостиной наступила гнетущая тишина. Сегодня вы умрёте, повторил про себя Романов, облизнул в мех пересохшие губы и посмотрел на жену. Похоже, до неё не особенно-то и дошли страшные слова психопата. Она тихо стонала и продолжала умоляюще глядеть на него, словно он мог что-то изменить в сложившейся ситуации. Это сводило Романова с ума. Отчаяние и беспомощность выворачивали его наизнанку. Олег Степанович Искоса взглянул на Павлова и поразился тому, что увидел. Адвокат стоял расслабленно, прислонившись к столу, с абсолютно спокойным и невозмутимым выражением лица. Если бы не кошмар, происходящий здесь и сейчас, то можно было бы подумать, что Павлов наблюдает за рыбками, проворно снующими в аквариуме. "А ты крепкий парень", вдруг сказал Шабалин, обращаясь к Артёму. "Я думал, знаменитые адвокаты только и умеют, что в суде понты кидать, красивыми славечками сыпать да богатых клиентов на бабло разводить. А ты сюда припёрся, в самое пекло, не побоялся?" Почему ментов с собой не привёл? Артём усмехнулся и ничего не ответил. Хотел лично убедиться, спросил Евгений. Но я всё равно тебя уважаю. Оставь женщину и давай разберёмся по-мужски, предложил ему Павлов, скрестив руки на груди. Ты же сильный мужик. Что, героем себя чувствуешь, потому что справился с беспомощной женщиной? Супруга судьей связана. У нее лицо в крови, во рту тряпка. Наверняка у бедняги сотрясение мозга. Что ты чувствовал, когда ударил ее? Прости за банальность, но тебе самому не стыдно?» Шабалин хохотнул. «Она мой козырь в переговорах», — ответил он. «И не думай, что справишься со мной. Думаешь, я тебя не поломаю? Тем более ты ж ничего не теряешь. Докажи, что ты, мужик, а не шнырь вонючий. Георгенинах хмурился. Он был раздражён и рассержен одновременно, никак не мог понять, почему в поведении этого субъекта в хорошо подогнанном пиджаке не было и намёка на страх. Адвокат его совершенно не боялся. Это и бесило, и отчасти восхищало маньяка. Вон судья съёжился, как старый нестерный носок. только от одного вида его ножа готов ласты склеить, а Павлов вёл себя так, будто на каком-то банкете находился. пялился на него с любопытством. ей-богу, он просто сумасшедший. либо у него стальные нервы. Евгений, в этой жизни у каждого свой путь, произнёс Артём. К сожалению, когда была возможность выбирать его, Вы совершили непростительную ошибку. Ваш путь неизбежно ведёт в тупик. Месть пожирает человека, который выбрал её в качестве средства решения своих проблем. Хочешь выступить в роли психолога? Осведомился Шабалин. Валяй, излагай дальше. Меня эта философия нисколько не цепляет. 8 лет изучал Месть выгрызает не только душу человека, терпеливо, словно общаясь с непослушным ребёнком, сказал Павлов. Она ещё и плохо влияет на здоровье. Негативные мысли являются причиной затяжного стресса, нарушений в психике и даже онкологических заболеваний. Шабалин вспомнил о своей опухоли и вздрогнул. Этот юрист просто читал его. как открытую книгу. Артём сделал маленький шаг вперёд. Вы ведь себя плохо чувствуете, внезапно сказал он. Это видно даже невооружённым глазом. Вон, смотрите, у вас из носа кровь течёт. Евгений окинул адвоката подозрительным взглядом, провёл ладонью по верхней губе, после чего со задумчивым видом уставился на подушечки пальцев. Они были чистыми, В этом мгновении Артём прыгнул на него. Глаза Шабалина округлились, худое лицо исказила яростная гримаса. Павлов врезался в него словно таран, и они кубарем покатились по полу. Галина Николаевна в страхе зажмурилась. Евгений рычал и извивался, как разъярённая гадюка, всеми силами пытаясь достать противника ножом. Во время потасовки Ему удалось нанести удар локтем в раненое плечо Артема, но тот лишь скрипнул зубами от боли. Швы разошлись, и рубашка начала пропитываться кровью. — Нет, не выйдет у тебя ничего, адвокат, — тяжело дыша прошипел Евгений. Он попытался укусить Артема за нос, но тот вовремя уклонился и... и услышал, как зубы психа лязгнули в паре сантиметров от его лица. Романов застыл, продолжал неподвижно сидеть на диване. Всё происходящее казалось ему каким-то сюрреалистическим кошмаром, который можно увидеть только в самом бредовом сне. Он незначая посмотрел на жену, тело которой обмякло. Она вновь потеряла сознание. Это вернуло судью к реальности. Он торопливо вскочил и огляделся вокруг. Взор Олега Степановича остановился на молотке, который принёс с собой этот дурно пахнущий безумец. Между тем Артёму удалось прижать правую руку Шабалина к полу, убийца всё ещё продолжал сжимать в ней нож. Евгений взвыл, Когда его кисть внезапно начала выворачиваться под невообразимым углом. "Я выгрызу твоё сердце", прохрипел он. Шабалин не видел, как позади него возник Романов с молотком в руке. Он глухо вскрикнул и силы опустил этот инструмент на голову психопата. Послышался какой-то чавкающий звук, и Евгений умолк. Из вмятины на макушке стало просачиваться кровь, пачкающая ковёр. Олег Степанович выронил молоток, его зарачки расширились. Артём поднялся, поморщился и снял пиджак. Из свежей раны продолжало струиться кровь. "Я убил его", с опустошённым видом пробормотал Романов. Павлов присел на корточки, проверил пульс Шабалина. Жив, коротко бросил он. Вы его просто оглушили. Как вы узнали про нас? Простая аналитика, ответил Артём. Кроме того, мне позвонил директор пансионата, сказал, что вы начали с ним разговор, но потом раздался какой-то шум и связь резко оборвалась. Это показалось ему подозрительным, и он решил связаться со мной. Кстати, освободите же наконец вашу супругу. В дверь кто-то позвонил, и Романов пригнулся, как от удара плетью. Кто там? выдавил Олег Степанович. Ещё один безумец, недовольный моей служебной деятельностью. Откройте, полиция, донеслось из-за двери. По всей видимости, это группа поддержки, сказал Артём. Немного припозднились. Пойду, открою. Вы ранены? заметил судья, поднял с пола нож. и принялся разрезать скотч, которым была приклеен к стулу его жена. "Гирунда", произнёс Павлов и уже двинулся было в прихожую, как судья сказал. "Вы спасли нас, Артемий". Павлов обернулся, устало пожал плечами и проговорил: "Как-нибудь состёмся. У вас дома кофе есть?"